Он сидел за столиком у окна, неторопливо попивая кофе из толстостенной чашки. Никогда не видела Сергея Шкокова, но сразу догадалась, что это именно он. Невысокий, с густыми черными волосами до плеч и характерными чертами смуглого скуластого лица. Черные раскосые глаза смотрят пристально и как будто видят все насквозь. Глухой черный костюм, такая же водолазка. На лице не читалось никаких эмоций, но бесстрастным или пофигистым он не выглядел. Ника вспомнила, как характеризовал менталитет коренных жителей Заполярья на ум. Тут все бурлит, одна рука ложится на грудь, тут все молчит, вторая рука прикрывает рот. Северяне лучше управляют своими эмоциями и не выплескивают их по любому поводу, особенно коренные жители. Пожалуй, имя Сего ему больше подходит, чем отечественный аналог. Ника направилась к столику бизнесмена. В зале аппетитно пахло свежей выпечкой и кофе. Мимо прошлись под носом, на котором дымилась яичница с розовыми кругляшами колбасы и румяные сырники. Вдохнув их аромат, Орлова ощутила приступ голода. На квартире она не успела позавтракать и только выпила кофе. ашкоков повернул голову и тут же встал, чтобы отодвинуть стул для Ники. И ей показалось, что его взгляд пронизал ее от макушки до пят. Бр, он что, человек-рентген или в их роду были шаманы? Госпожа Орлова? Да. Очень приятно. Сергей Трофимович Ашкоков или Сега трошевич как вам больше нравится. Вы очень пунктуальны, Вероника Викторовна. Здесь трудно опоздать. Некоторые все-таки ухитряются. Тонкие губы Ашкокова еле заметно дрогнули в улыбке. К ним тут же устремилась официантка с папочкой меню. «Очень рекомендую сегодня попробовать нашу шакшуку», – прощебетала девушка. «Если у вас сегодня запланированы еще какие-то встречи, лучше не надо», – тихо сказал Сергей Трофимович. «В состав блюда входит чеснок. Советую лучше выбрать английский завтрак или яичницу по-деревенски, а на десерт – картошку, ежика или пончики в глазури. Кухня тут хорошая». Ника заказала яичницу, кофе и картошку, а Шкоков – еще одну порцию эспрессо и пончики. — У нас тут можно не беспокоиться о диетах, — сказал он. — Видимо, в Оркуте какой-то особенный микроклимат. Избыточным весом практически никто не страдает. Хотя и едят сытно. Осмотритесь на улицах, ни одного тучника не увидите. — Это хорошо, — улыбнулась Вероника. — Может, и я тут подправлю фигуру? — Мне кажется, у вас нет проблем с фигурой, — ответил бизнесмен. — Спасибо. У Ники сразу улучшилось настроение. После зимы хамоватый коллега Ивана спортивного зала как-то в курилке пропел ей вслед «Как провожают пароходы», и Ника тут же отбрила шутника хлесткой фразой. Но вечером посмотрела в зеркало ванной, встала на весы и, удрученно вздохнув, записалась на дополнительные тренировки в Бьюти Терри, а закупая продукты, стала обращать внимание на калорийность и пометки «фит» на упаковках, а число любимых слоеных пирожков сократило. А Сергей Трофимович одной фразой вернул ей хорошее настроение. Прав был на ум. Северяне действительно тактичные люди. Им принесли заказ. Когда официантка отошла, Ашкоков спросил. «Итак, вы, наверное, уже знаете, что у меня за проблема?» «Да», – кивнула Вероника, нарезая яичницу, сдобренную ломтиками картофеля и аппетитной розовой колбасой. «Вчера днем снова был звонок». Сергей надкусил пончик в розовой глазури. «В самый людный час». Конечно, пришлось всех эвакуировать и ждать окончания проверки. Большинство посетителей ушли, не дождались возобновления работы, и снова мы оказались в убытке. Обычная воскресная выручка очень высока, а у нас вчера, нужно сказать, пропало воскресенье. Приятного аппетита. Спасибо. Ника наколола на вилку кругляш колбасы. Да, я вчера заезжала в параллель и попала как раз на сигнал тревоги. Ашкоков сидел напротив нее с таким непроницаемым лицом, что она снова вспомнила о северных шаманах. Легко было представить себе Сергея Трофимовича, комлающего у ритуального костра, или сидящего во главе совета старейшин. Ноги скрещены, во рту дымится длинная трубка. «Едва доехали и тут же включились в работу», — с интересом посмотрел на нее Ашкоков. «Да, на ум вас рассказывал, вы настоящий фанат своего дела» это была пока только разведка боем вероника за разговором уплетала яичницу оказавшуюся действительно очень вкусной да и любопытно было увидеть ваш комплекс сравнить его с нашими трц и как ашкоков неспешно поднес губам чашку кофе не отличить вероника отодвинула пустую тарелку взяла блюдечко с пирожным вы в аркуте впервые это прозвучало без вопросительного знака и как вам город на первый взгляд С первого взгляда, честно призналась Вероника, Воркута поразила меня тем, что она настоящая. Знаете, у Сергея Довлатова в «Повести Зона» есть такой момент. Писатель признается, что Америка именно этим его и поразила, что она существует на самом деле. Из Ленинграда и Таллина она казалась ему чем-то нереальным и недостижимым. И вот он уже пьет ирландский кофе в баре у Джонни, а под столом валяется пьяный чернокожий парень. Вот и я раньше видела в аркуту лишь на фотографиях в рассказах тревер-блогеров. А вчера прошла через здание вокзала, где в зале ожидания стоят фигуры оленевода и оленей. И вышла на площадь, где цветет иван-чай, пахнет горячей сдобой, и на посадке стоит автобус до Шахтерского района. Я вас понимаю. Сам испытал это чувство в 17 лет, когда приехал в Ленинград. Тогда ваш город пока еще не вернул себе историческое название. До этого оставалось еще три года. Город на Неве отсюда казался мне такой же фотоморганой, чем-то абстрактным и недоступным. И вот я уже стою на Ладожском вокзале, а вот еду в трамвае к Университету профсоюзов и заселяюсь в общежитие. Я был также поражен именно тем, что Ленинград реален, и я до него доехал. Ника представила себе юного Сергея Трофимовича, впервые попавшего в северную столицу. Какое, наверное, одиночество, растерянность и непрекаянность ощутил юноша из тундры, оказавшись в мегаполисе. Наверное, поначалу он был даже оглушен. Быстро осмотрелся и адаптировался, словно в ответ на ее мысли, сказал Сергей Трофимович. Через пять лет уже не хотел уезжать, но понял, что нужен родному городу и еще. Если каждый будет сбегать туда, где слаще живется, это неблагодарно по отношению к малой родине, которая тебя взрастила и вскормила. Все равно, что от матери отречься, изредка посылая ей переводы, как героиня телеграммы. «Я говорю о рассказе Паустовского, а не о социальной сети», – уточнил он. «Я никогда не путаю телеграмму и телеграмм», – ответила Вероника. И Паустовского тоже читала. Отрадно это слышать, потому что сейчас уже выросло поколение, которое даже не знает, кто такой Паустовский. «И кто такая Агния Барто?» грустно заключила Вероника, вспомнив нашумевшую историю несколько лет назад и подумала, что Ашкоков напоминает ей Виктора. Морской учился в том же университете в Петербурге и также был покорен Северной Венецией, но все же вернулся в Краснопехотское, рассудив также «Я нужен своему городу». Сергей Трофимович, не было ли у вас столкновений с блогером по прозвищу «Полный песец»? Впервые слышу это прозвище, слегка пожал плечами Ашкоков. Вообще не интересуюсь творчеством этих неврастеничных молодых людей с пронзительными голосами и лексиконом из пяти слов во всевозможных вариациях. Жаль тратить на них редкие минуты досуга. Из их блогов выпирает гипертрофированная «Я» и безумное желание любой ценой переоригинальничать друг друга. Иногда Наум скидывает мне в WhatsApp сюжетики из популярных блогов, Как он говорит, минутка смеха, так что общее представление я имею, а углубленно не увлекаюсь. Писец ездит по северным городам и пессимизирует их, пояснила Вероника, отметив, как лаконично и метко Сергей Трофимович охарактеризовал модных блогеров путающих не только телеграмму с телеграммом, но и не знающих досконально классиков литературы, их произведения, входящие в программу средней школы, а также географию и историю государства. Зато свято уверенных в своей исключительности. Я реально круче всех. А, это для меня не новость. Сергей жестом подозвал официантку и попросил еще одну чашечку кофе и стакан воды. «Сейчас так много молодых людей убежденных, что цивилизация существует только в пределах МКАД, а то, что расположено за столичной кольцевой дорогой – периферия, глухая провинция, разруха, где ходят медведи в лаптях с балалайками и пьют самогон из горла». «Почему-то сейчас писец выбрал своей целью вашу параллель», – продолжала Вероника. Он выложил уже несколько сюжетов о том, как в комплекс звонит неизвестный и сообщает о взрывном устройстве, как из параллели эвакуируют людей и ждут, пока саперы осмотрят помещение. Ника достала телефон открыла присланный накануне Вейдером сюжет. Северянин смотрел видео молча, не выказывая никаких эмоций. Только один раз он слегка поморщился, когда скороговорка блогера захлебнулась не то кашлем, ни то хохотом, вперемешку со сплошным матом. «Неврастенник какой-то», — сказал он. «В тундре даже женщины так себя не ведут». Досмотрев видео, он вернул телефон Веронике. «Я видел таких в больших городах», — сказал он. «Признаться, подобное поведение у молодых людей меня весьма удивляет. Непривычно выглядит». Они это называют свободой личности, ответила Вероника. Считается, что это раньше считалось правильным – сдерживать чувства, вести себя корректно, соблюдать приличия. А сейчас свободно мыслящий человек не придает этому значения и не стыдится своих эмоций. Хочешь – ори во всю глотку, хахачи матерись на всю улицу. В общем, свободу попугаем. А кому это не нравится – тот олдскул. И вообще завидуют свободному человеку новейшего поколения. «Мужчине вообще такой стиль поведения не к лицу», – хмыкнул Сергей Трофимович. «Я подумала, может, этот блогер за что-то затаил на вас обиду? Уж очень активно он взялся за пессимизирование вашего торгового комплекса». «Я о нем только что услышал от вас. Может быть, ему чем-то не угодили в параллели, 50 копеек, например, сдачи не додали, или бутылку ночью не продали». Или попросили в магазине не выть как пожарная машина. Вот он мстит. Тоже не редкость в наше время. Мало того, – продолжала Вероника, – у меня есть версия, что писец как-то связан с человеком, который звонит в параллель, а у звонаря имеется информатор из числа сотрудниц фудзоны. Она сообщает, когда в комплексе наибольшее количество посетителей, и таинственный некто звонит и сообщает о минировании, а потом скидывает информацию писцу, и тот является, чтобы запечатлеть эвакуацию и в очередной раз посмеяться. «Ваша версия чем-то подкреплена?» – сдвинул брови Ашкоков. «Да». Вчера в фудзоне я слышала, как одна из официанток, уединившись в неработающем коридоре, кому-то звонила и сообщала, что в параллели большое оживление. А потом радовалась возможности немного отдохнуть. И через несколько минут раздался сигнал тревоги. Я только не разобралась, в каком из заведений она работает. Все официанты одеты одинаково. Да, для работников фудкорта установлена единая форма. Название заведения указывается на именном бейджи сотрудника. «Вы, конечно, не рассмотрели его?» «Не рассмотрела, но прочитала имя официантки. Ее зовут Алиной». «Алина», – повторил Ашкоков с легким стуком, поставив пустой стакан на столик. «На фудкорте работает более 100 официантов, и я, конечно, всех на память не помню». «А что конкретно она говорила по телефону? Вы можете примерно воспроизвести ее речь?» «Примерно так». Сейчас как раз подходящий момент. Полно людей, как она сказала. Полна же. Извините за выражение. А закончив разговор пробормотала. можно будет немного отдохнуть, а то замонали с утра уроды прутся косяком. Уроды, значит. А Шкоков стиснул зубы. На острых скулах заиграли желваки, а черные глаза бизнесмена вспыхнули, как угли. Прутся косяком. Что же, спасибо. Надо выяснить, кто это такая Лина и кому она звонила. В конце концов, я не крепостник и насильно на работе никого не удерживаю, если человека что-то не устраивает. Выход всегда свободен. Его голос не повысился ни на один децибел. Но в интонациях прозвучали весьма зловещие нотки. Ника поняла, что в самом лучшем случае хамоватая девица рискует остаться без работы, а в аркуте за свои рабочие места стараются держаться покрепче, и, потеряв работу, новую найти непросто. Орлова даже пожалела Алину и подосадовала на себя за то, что ее слила. «Меня задело то, что она обратилась ко мне, женщина». «Отомстила, значит? Довольна?» хм. «Минуточку. Так ведь ко мне потом обратился и Ершов возле шавермы. Подряд два хама на одном небольшом участке? Совпадение или нет? Не от него ли она переняла такой стиль общения?» Ника неторопливо шла в сторону юбилейной площади под впечатлением от встречи с однокурсником Наума. «Да, интересный человек и непростой. Видно, что с ним может быть опасно шутить». Возле дворца детского творчества Вероника увидела знакомую долговязую фигуру в сером капюшоне. Блогер полный писец также деловито шагал к площади. Статысячник, иногда принимающий заказы за негативить кого-нибудь, сейчас почему-то изводящий своими насмешками 67-ю параллель. По его расхлябанной походке и сутулым плечам было видно, что он мало времени уделяет физкультуре. И таких вероников встречала немало. Молодые люди утешали себя тем, что поддержание физической формы идет в ущерб интеллекту, что спортсмены все тупые и в итоге к 30 годам уже превращались в рыхлых и анемичных парней с хилыми руками и ногами, киподинамией или сбыточным весом. Вот Вейдер иной. Он находит время и для усиленных тренировок в спортзале и воркауте, отмахивает километры мускулистыми ногами, в рукопашной может за себя постоять и при этом с отличием окончил университет и имеет миллионную аудиторию в своем блоге. Как видите, ему физические тренировки не высушили мозг. На площади Василий остановился у магазина «Красное-бело» и, и осмотрелся. Помахал кому-то рукой. К нему торопливо подошла тоненькая русоволосая девушка в обрезанных до колен джинсах и коротенькой красной маечке. Что-то село Веронике на щеку, и журналистка вовремя успела согнать крупного комара. Недовольна звеня, насекомое улетело в поисках другого, менее расторопного обеда. Алина, похоже, очень смелая, если расхаживает с голыми руками и ногами, игнорируя голодных и злых тундровых насекомых. Или у нее надежный репеллент. И сразу видно северянку. Вероника пока отваживалась только расстегнуть куртку, а официанка преспокойно щеголяет налегке, привычная, закаленная. Беседа Василия и Алины на скамейке у магазина меньше всего напоминала любовное свидание, скорее деловая встреча компаньонов. Стараясь не попасться им на глаза, Ника подошла к магазину и остановилась, пересчитывая деньги в кошельке за их спинами. Как раз закончили сигареты, нужно купить пачку. И была вознаграждена обрывком беседы. «Так что все на мази», — говорила Алина. «Я подыскала подходящего колдыря. Он припрется к двадцати часам за бухлом. И такой сейшен им закатит. Только успевай записывать. Ну и позвонить надо денька через три, чтобы не успокаивались». — Супер! А я со своей стороны подгоню парочку челов, которые жалобы накатают, — кивал блогер. — Кого-нибудь из обслуги приплющили бы. — Так, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот тебе и простое дело. Целый заговор.